Если Кирилл и волновался немного перед своим докладом на заседании ученого совета, то совершенно зря. Обстановка была очень теплая, почти домашняя. Председатель совета, доктор исторических наук Борис Сергеевич Зименко, выпустивший более тысячи научных статей, но прославившийся биографической книгой о Хикару Накамуре, которую читали не столько ради шахматных партий, сколько ради подробных и казавшихся совершенно фантастическими описаний интернета, ютьюба, твича и стримов, мягко пригласил Кирилла выступить, добродушно похвалил предложенный план диссертации, удовлетворенно отметил, что кандидатские экзамены сданы аспирантам в срок, сердечно пожелал удачи в дальнейшей работе и, радостно посмотрев на часы, подытожил «Коллеги, всем спасибо, увидимся в сентябре». Коллеги тут же стали расходиться, очень довольные. Кирилл тоже был доволен, все получилось по первой линии, жаль только Майя не смогла прийти. У нее с самого утра поднялась температура и болела голова, только бы не грипп. Зато в дверях конференц-зала Кирилл внезапно встретил Шушу, которая почему-то страшно смутилась и принялась объяснять, что она просто шла мимо и услыхала знакомые голоса, решила немножко посмотреть, а доклад у Кирилла получился такой замечательный, что ей даже, увы, что именно скрывалось за интригующей частицей даже, узнать не удалось. Шуша вдруг замолчала, густо покраснела и, извинившись, выбежала в коридор. Иван Галевич, как и положено на руку, был сдержан и немногословен в ходе заседания, но потом искренне поздравил Кирилла с отличным выступлением. Обзалов направлялся теперь на кафедру истории, где его ждала какая-то неотложная работа. Кирилл тоже хотел зайти туда, и они, беседуя, пошли вместе. «Знаете, Иван Галевич...» Я вчера весь вечер думал о вашем рассказе про и про современные компьютеры. Запрет на их использование в России – такая потеря для отечественной науки. Ведь с компьютерами анализ производился бы в сотни раз быстрее, позиции изучались бы в сотни раз полнее, и можно было бы исследовать гораздо больше вариантов. Сейчас какую-нибудь систему Брейера в испанской партии изучают, наверное, несколько десятков человек с кафедры анализа открытых начал, и конца края не видно их работе. А будь у них этот стокфиш, один аналитик управился бы за пару лет. И все мы, вероятно, глубже понимали бы шахматы, и культурная жизнь страны в целом стала бы более насыщенной, теоретические новинки, открытия каждый день. И так жаль этих упущенных возможностей. Но зато я еще сильнее радуюсь, что когда-нибудь карантин снимут, и шахматные программы сделаются доступными. Оу, какое ждет нас счастье. Хм, неизвестно еще, что там за счастье, сухо ответил Абзалов. «Да какие тут могут быть сомнения, Иван Галевич? Одни же сплошные выгоды». «Ну, аналитики с вами уж точно не согласятся». «То есть, как не согласятся?» «А вы подумайте сами. Зачем нужны будут аналитические кафедры, если Стоквиш запросто считает и оценивает любые варианты?» сказал Абзалов. «Историкам приход мощных компьютеров ничем не грозит. Наоборот, появится возможность прояснить массу исторических загадок». Была ли, например, математически проиграна позиция Карпова после конь Е7 24-й партии матча 1987 года с Каспаровым? А тысячи наших коллег от анализа, скорее всего, останутся после снятия карантина без работы. В таком ракурсе Кирилл ситуацию не рассматривал. Ого! Так вот, что вы имели в виду, когда говорили, что ремесло шахматного аналитика есть исторически обусловленный и приходящий феномен. Точно. Остановившись перед дверью с массивной табличкой «Кафедра истории шахмат. Новейший период», Иван Галевич принялся рыться по карманам залатанного пиджака. Уж не зевнул ли я где-нибудь ключ? А Кирилл все думал про стокфиш. Аналитиков было не жалко, так им и надо. Зато возможности компьютеров захватывали. И когда ключ нашелся, и дверь таки отворилась, и тусклая лампочка осветила знакомый, ставший уже почти родным, кафедральный коридор, и на стенах заблестели портреты великих шахматных историков, в шикарных усах Гарольд Мюррей, в огромных очках Рикарда Кальва, в бесформенной не по размеру Эдвард Винтер, в громах и молниях Юрий Львович Вербах. И Абзалов поспешил в один кабинет, любимым своим картотеком, и Кирилл поспешил в другой, просмотреть рекомендованную Иваном Галевичем книгу винин ви зало ботвенус итальян побеждаем с тишайшей но идовитой итальянкой и в воздухе отчетливо запахло настоящей наукой а может быть просто пылью все равно мысли юного аспиранта крутились вокруг удивительных шахматных программ чудесно волшебно потрясающе расчет вариантов на немыслимую глубину оценка позиции с точностью до сантипешки возможность пересмотреть всю шахматную историю. И какая экономия времени, ах, каисса, вот бы когда-нибудь попробовать стокфиш. В конце концов Кирилл не выдержал и снова пошел к Абзалову. Иван Галевич, вы мне рассказывали про зарубежные компьютерные программы, но сами как будто не сильно восторгаетесь ими. Почему? Ведь шахматы расцветут. Абзалов хмыкнул. Никаких гарантий нет. Как же нет? Любой прогресс следствие накопления знаний. А новые знания добываются новыми инструментами, Стоквиш для нас – это как телескоп для Галилея. Не уверен, что нам нужен такой телескоп. Не нужен? Кирилл даже растерялся. Иван Галевич говорил так, будто сам был шахматным аналитиком и больше всего боялся лишиться из-за Стоквиш работы. Право, Иван Галевич, я, не. Это в самом деле большая и сложная тема, Кирилл. Известно, что любой ход, который вы делаете для достижения поставленной цели, чреват образованием новых слабостей вашей собственной позиции. Начинать пользоваться услугами Стокфиш, когда снимут карантин, тоже ход. Может быть, хороший, но и довольно опасный. Опасный? Вы, Кирилл, что-нибудь читали о так называемой проблеме читерства, остров, ставший в первой четверти 21 века, как раз из-за компьютерных программ? Нет, Иван Галевич. Видите ли, достоинство программы Стокфиш в том, что она очень сильно играет в шахматы. И это же достоинство в какой-то момент оказалось недостатком. Может быть вы в курсе, что еще полвека назад для оценки сравнительной силы игроков использовался специальный рейтинг, разработанный венгерским ученым Арпадом Элло. Крепкий мастер шахматной игры имел рейтинг Элла в районе 2300 единиц. Нормальный гроссмейстер в районе 2500 единиц. Если же шахматист добирался до 2700 единиц, его признавали профессионалом экстра-класса. Границу в 2800 единиц рейтинга ЭЛО за всю историю шахмат пересекли менее полусотни человек. Первым это сделал Каспаров. Уровня в 2900 единиц не достиг никто. Так вот, Кирилл, сила игры Stockfish оценивалась в 3300 единиц рейтинга ЭЛО. Но это только половина позиции. Примерно в начале 21 века во всем мире, и в докризисной России тоже, Появились и стали чрезвычайно популярны так называемые смартфоны. Гибриды сотовых телефонов и настоящих компьютеров, миниатюрные, но обладающие огромными вычислительными мощностями. И такая комбинация, Stockfish плюс смартфон, чуть не погубила шахматы. Нечестный игрок, читер, просто прятал смартфон с установленной Stockfish и незаметно пользовался подсказками компьютерной программы. В итоге выиграть партию оказывалось не сложнее, чем списать со шпаргалки во время экзамена. Соблазан был очень велик. И довольно скоро начались скандалы. Самый громкий, впрочем, случился еще до появления Стокфиш. В 2006 году в Листе Владимир Крамник играл с Веселином Топаловым матч за звание чемпиона мира и подозрительно часто отлучался в туалет. Единственное место, где отсутствовали видеокамеры. Мало того, Крамник при этом побеждал и команда Топалова обвинила соперника в тайном получении компьютерных подсказок. Теперь-то мы знаем, что Владимир Борисович пристрастился тогда на нервной почве к сигаретам и в уборной прятался от невесты, запрещавшей ему курить. Дорого же обошелся Крамнику тот табачок. Унизительные расследования и проверки, утверждение, что ходы Крамника совпадают с ходами шахматной программы «Фриц», распускаемые Топаловым сплетни про якобы найденный в туалете сетевой кабель. Но если Крамнику не нужен был компьютер, чтобы побеждать, то шахматисты уровнем ниже периодически попадались на читерстве. В том же 2006 у индийца Умаканта Шарма нашли под челмой bluetooth передатчик В 2010-м разоблачили француза Себастьяна Феллера, принимавшего подсказки от сообщников из зрительного зала. В 2015 со смартфоном в уборной поймали грузина Гиоза Нагалидзе. И это ли самые громкие случаи? В 2022 году в Сент-Луисе чемпион мира Магнус Карлсон проиграл малоизвестному гроссмейстеру Хансу Ниману. Причем последний находил сложнейшие ходы с потрясающей быстротой. Карлсон обвинил Нимана в читерстве. Ниман в ответ стал готовить Карлсону иска к левите на 100 миллионов долларов. Аналитики принялись вычислять, сколько в партиях Нимана аномально сильных ходов. А журналисты фантазировали, каким образом Ниман мог бы незаметно получать подсказки от Стокфиш. Вопрос казался далеко не праздным, многие тогда высказались. Американский миллиардер Илон Маск, например, считал, что для приема подсказок использовалось специальное вибрирующее устройство, которое Ниман спрятал в заднем проходе. Каисса, как тяжело Кириллу слушать такие рассказы. Когда-то на уроках латинского языка ему задавали читать «Светония». Скорбную хронику правления череды бесстыжих негодяев, развращенных самодуров и натуральных преступников, почему-то именовавшихся императорами. И какие-то очень похожие чувства испытывает Кирилл теперь. Неужели шахматы в начале 21 века могли пасть так низко? Неужели это туалетные скандалы, судебные иски, обвинения в читерстве, гипотезы от Анум Канусу? Вообще можно было называть шахматами, ставить на одну доску с древней культурой игры. И неужели все дело в компьютерных программах? «Теперь, Кирилл, вы понимаете мой скептицизм», — продолжал Абзалов. «Стокфиш и другие подобные ей программы чрезвычайно опасны для шахмат. В какой-то момент паническая боязнь читерства, подобно ядовитому туману, окутала все международные турниры. А в мире шахмат установилась атмосфера взаимной подозрительности». После трех-четырех подряд ходов по первой линии, любого игрока готовы были обследовать чуть ли не под микроскопом, на предмет тайных передатчиков, сообщающих подсказки. И как от этого уберечься? Использовать металлоискатели и рентгеновские аппараты? Сооружать устройства для грушения электромагнитных сигналов? Или, может быть, начинать каждую партию с медосмотра игроков, заглядывать в рот и в уши, светить фонариком в прямую кишку? Нет, Кирилл, подумайте хорошенько, и вы поймете что карантин и отсутствие мощных компьютеров в России – это настоящее благо для шахмат. И не считайте меня лудитом. Да, без токфиш мы теряем в качестве анализа, но вы же учили в школе партии великого Тиграна Петросяна. Зачастую жертва качества является путем к победе. Пусть мы не способны оценивать позицию с точностью до одной сотой пешки, пусть анализируем по старинке. Зато наша страна избавлена от проблемы читерства, одолевающей шахматы за рубежом. И я ничуть не преувеличу, если скажу, что Россия – последняя твердыня честной человеческой игры аплод традиционных шахматных ценностей, которые мы, Кирилл, как историки, обязаны защищать. Помните третий постулат Улюшова? Любые исследования шахматной культуры должны вестись таким образом, чтобы случайно не нанести ей слишком еще нежной и слабой непоправимого вреда. Считайте, что мое отношение к западным инновациям там же компьютерных программ, как цветов у радуги. Не только Стоквиш, но и Фриц, и Шреддер, и Комода, и Гидра, и Рыбка, Вавилонское столпотворение, Садом и Гамора. Практический вывод из этого постулата. Я восхищаюсь мощью современных компьютеров, и был бы даже рад в глубине души, если бы программы вывели на чистую воду бездельников-аналитиков. Но все же лучше не соблазняться этими миражами и полагаться в науке лишь на собственные человеческие силы. Да, но ведь в то же время принялся по старой привычке возражать на руку Кирилл и внезапно осекся. Никаких внятных возражений не находилось. Конечно, Иван Галевич был прав. Но кто бы мог подумать? И как опасны эти компьютеры? Что же произойдет, когда карантин снимут? Одно ясно – шахматы нужно беречь. А вообще интересно было бы поговорить на эту тему с Дмитрием Александровичем. Увы. После тайного визита к Бродкину Кирилл внутренне боялся новой встречи с Дау. Почему-то казалось, что Уляшов моментально догадается о предосудительном поступке своего аспиранта. Уж лучше переждать какое-то время, не рисковать. Эх, и зачем Кирилл вообще пошел тогда на кафедру анализа закрытых начал? С такими тяжелыми мыслями, совершенно потрясенным и услышанным, Кирилл отправился пешком в сторону дома. На дворецкой площади возле Эрмитажа продавали пирожки с капустой. По Невскому проспекту ехали облупленные троллейбусы. Доль Михайловской улицы, упирающейся в памятник Михаилу Ботвиннику, толпились нарядные граждане с детьми. Шли, вероятно, в театр комедии на премьеру «Жизни и смерти Паула Боя», прозванного Сиракусцем. Авантюрист и шахматист Паула Боя жил в Венеции, сражался с турками-османами Пролепанта, обучал игре испанского короля Филиппа II и папу римского Павла III, попадал в пленка алжирским пиратам, изобретал живые шахматы, а однажды выиграл партию у самого дьявола. Подумав о дьяволе, Кирилл почему-то следом сразу же подумал о Роберте Фишере, об изобретенных Фишером шахматах 960, вот уж где было бы раздолье аналитикам, и внезапно его осенило. Каиса, как все просто и как все хитро. Раздолье аналитикам. Да, именно, аналитики не дураки. Они прекрасно понимают, что останутся без работы после снятия карантина и прихода в Россию стокфиш. Как сказал Абзалов. В энциклопедии в Chess Openings, энциклопедии шахматных дебютов, всего 500 ECO-кодов. То есть 500 основных способов начинать игру. Вероятно, Стокфиш разделается с этим объемом довольно быстро. Лет за 10-15 любые дебюты будут просчитаны до шпиля Но если... Перейти от традиционных шахмат к шахматам 960, то и дебютов будет 960 раз больше. То есть не 500, а 480 тысяч. И тут уж никакой компьютер, никакая шахматная программа не помогут. Кстати, в основном это будут закрытые дебюты. То есть те, которые начинаются любым ходом белых, кроме Е4. Вот почему извращенец Бродкин со своими шахматами Фишера так тепло принят на кафедре анализа закрытых начал несмотря на все риски для руководства кафедры. Вот почему там не обращают внимания на его порочные склонности. Даже наоборот, наверняка поощряют их. Ведь если Бродкину удастся сделать шахматы 960 популярными, если он каким-то образом сумеет их легитимировать, то аналитикам хватит работы еще лет на 200. Вот это ход конем. Александр Сергеевич Сукин, вы сын, прав был Брянцев, прав был Саслин, когда называли вас гением. Надо же так планировать на несколько десятилетий вперед. Но вы злой гений. Гений беспринципности, гений подлости и коварства, желающий принести в жертву традиционные шахматные ценности России ради безбедного будущего ваших покровителей-аналитиков. И, вероятно, ради того, чтобы отомстить Улишову. Э, а может быть, Кирилл фантазирует? Преувеличивает? В конце концов, даже если Бродкин умудрился навешать лапши на уши руководству кафедры анализа закрытых начал, пообещав им вечную занятость, из этого еще не следует, что он на самом деле займется опасным и уголовно наказуемым, 121 статья, продвижением шахмат 960 массы. Просто обеспечил себе теплое тихое местечко и сидит вуз кошачий, не дует. Но если вспомнить, кем были юноши и девушки, отчисленные прошлой осенью из пединститута за шахматы Фишера? Аналитиками. А тот студент-математик из СПБГУ? Учился на кафедре прикладного шахматного анализа. А недавно наложивший на себя руки академик Борисов Клячкин, гений-аналитики, специалист по славянскому кругу. Да, почему-то среди поклонников шахмат-960 почти не встречались историки шахмат, или знатоки шатранжа, или исследователи читуранги, или искусствоведы, или, например, текстологи. Только аналитики. Вряд ли это случайность. А что, если Бродкин все-таки действует? Если в ожидании грядущего снятия карантина он ведет скрытую пропаганду, завлекает молодежь, шантажирует стариков с целью постепенно склонить общественное мнение в нужную сторону. И если в недрах аналитических кафедр, разбросанных по всей России, сложилось уже целое тайное общество извращенцев, желающих узаконить шахматы Фишера, какой кошмар. И что же делать? С кем обсудить эти страшные антиципации? Понятно, что не с Абзаловым и тем более не с Дау. Иначе придется рассказать о своем походе к Бродкину. Но, наверное, не с Майей, она слишком легкомысленна. С Толяном? Увы, он никогда не верит Кириллу. С Яном? Его вообще не заботят общественные проблемы. А может быть, с Фридрихом Ивановичем Саслиным? Пиджак или рубашка? Рубашка или пиджак? В пиджаке жарко, в рубашке не солидно. Еще носки, как назло, остались только желтые и оранжевые. Оценивая немногочисленные варианты и ежеминутно поглядывая на часы, Кирилл собирался в гости к Саслиным. Майя, как и было обещано, официально пригласила его на юбилей своего отца, Фридриха Ивановича. «Не волнуйся», — ободряюще сказала она по телефону. «Все будет скромно, людей мало, узкий семейный круг. Вчера папу поздравляли коллеги из Министерства финансов, вот там по афос». Банкет на 50 человек, речи на три часа, а в подарок, представляешь, преподнесли редкие марки из серии «Мастера атаки» с Морозевичем и с Непомнящим. Папа аж прыгал от радости. Ему именно этих двух и не хватало в коллекции. Такой он заядлый филеот лист не хуже самого Карпова. А мы просто пообедаем вместе, только ты не опаздывай, приходи ровно к половине второго. Кирилл пришел к половине первого и стал ждать в подъезде. Было 3 июня день травли клопов в общежитии. И пока Кирилл крался по коридорам, стараясь избежать встречи с вездесущей надеждой Андреевной, его одежда основательно пропахла дихлофосом. Срочное проветривание рубашки над Вольной Невой не особенно помогло, и Кирилл решил купить букет, надеясь, что аромат цветов хоть немного замаскирует вонь инсектицида. Ну и не идти же к юбиляру с пустыми руками. Хотя фридрих Иванович категорически возражал против любых подарков. Даже не думайте, дорогой Кирилл, я же знаю, как небогато живут аспиранты. Приобретенный недалеко от Рогозинской букет, в самом деле мощно благоухал. Но оказался, пожалуй, уж слишком громоздким и постоянно грозил развалиться на части. Кроме того, от него сразу же зачесалось в носу и захотелось чихать. Что за подлые ботанические сюрпризы? Дверь намаявшемуся в подъезде гостю открыл лично Фридрих Иванович. «Ага, Кирилл, заходите!» «Знаете, вам придется меня развлекать. Жена моя сгинула в сумрачных глубинах кухни, сын сражается с математическими задачками, и я совсем один. А где Майя?» «Тоже с теми задачками. Помогает?» И действительно, из соседней комнаты слышался голос Майя. «Что же, давай еще раз. Дана шахматная доска 8 на 8 64 клетки, и даны костяшки домино, причем каждый из костяшек занимает ровно две клетки». Сколько костяшек ты можешь уложить на доску? 32, правильно. Но вот у шахматной доски отпилили по одной клетке с противоположных углов. Сколько теперь влезет костяшек? Нет, не 31. Нет. Я знаю, что 64 минус 2 равно 62, но дело не в этом. Ответь сначала. Какой цвет имеют клетки на противоположных углах шахматной доски? Одинаковый или разный? Одинаковый, естественно. Значит... Отрезав противоположные углы, ты оставил на доске 32 клетки одного цвета и 30 клеток другого цвета. А костяшка домино всегда занимает две клетки разного цвета. Теперь тебе понятно, что 31 костяшку ты расположить на доске уже никак не сможешь. Генрих Иванович вел Кирилла в гостиную, когда навстречу им вышла высокая красивая женщина в темно-синем платье. И с двумя бутылками коньяка в руках. «Кирилл, знакомьтесь, моя супруга, Ксения Александровна». «Ксюша, это Кирилл, друг Майи весьма толковый молодой человек. Ну, я тебе уже рассказывал». «Здравствуйте, Кирилл», — улыбнулась Ксения Александровна. «А почему, Ксюша, — продолжал Фридрих Иванович, — ты так беспечно гуляешь по дому с этими ценными емкостями, рискуя выронить их и разбить в «Потому что ищу тебя, Феденька», — в тон мужу отозвалась жена. «Хочу узнать, какой мы откроем сегодня коньяк? Пятилетний или десятилетний?» Фридрих Иванович даже руками всплеснул. «Ксюша, ну разумеется, десятилетний. Стол должен быть идеальным. А ведь еще доктор Тарраж говорил, если одна фигура стоит плохо, то вся партия стоит плохо. Папа, ты уже познакомил маму с Кириллом?» Появилась в дверях Майя. «Как видишь, хотя деликатно это задание поручалось тебе». Под такую развеселую болтовню Дожидались еще одного гостя, гостью. кузину Фридриха Ивановича, Иду Карловну. Опасаясь при всех говорить о Бродкине, Кирилл для начала попытался обсудить с майным отцом проблему компьютерных программ и читерства, но потерпел фиаско. «Не берите в голову, Кирилл», – отмахнулся тот. «На людей, игравших слишком сильно, в любые времена возводили напраслину. Но если сейчас на Западе все объясняют подсказками от Стокфиш, то раньше придумывали что-нибудь другое, зачастую более оригинальное. Рой Лопес, мол, располагал доску так, чтобы солнце светило противнику в глаза. Михаил Таль на пропалу использовал гипноз, а Карпову в его матче с Карчным якобы помогал боевой парапсихолог Владимир Зухарь. Потом, когда Еда Карловна приехала, все вместе пошли за стол, и у Кирилла даже дыхание перехватило. Вероятно, это и называется роскошь. Гурманство, Лукулов пир, Сначала был холодный киш с весенними травами, петрушка, рукола, зелень дуванчика, затем огуречный суп-пюре, далее гречневая каша с грибами и твердым сыром. Запивали, по категоричному требованию Фридриха Ивановича, ледяной водкой. Младший брат Майя в обеде участия не принимал. «Левушка сейчас в школу идет на репетицию», — объяснила Ксения Александровна. Они в классе решили к 20 июля, Международному дню шахмат, поставить... Отпщенные женщины или притворные измены, одноактную оперу Филидора, Уже полгода готовятся такие молодцы. И Кирилл сожалел об этом, так как Левушка напомнил ему собственного брата Сережку. Но зато какую головокружительную беседу завели друг женщины, два восклицательных знака. Ида Карловна давно работала в области когнитивных наук и увлекательно рассказывала про концепцию человеческого мышления как ящика с инструментами. Шахматы очень полезны для верификации данной идеи. Ведь имеющийся в распоряжении игрока комплект фигур тоже можно понимать в качестве своего рода ящика с инструментами. Собственно мастерство шахматиста это и есть умение подбирать нужные инструменты для решения конкретных тактических и стратегических задач. Ладьи полезны на открытых вертикалях, разноцветные слоны усиливают атаку, конь отличный блокировщик и так далее. Жена Фридриха Ивановича тоже не только обеды готовить умело. Защищенная ею на экономическом факультете МГУ диссертация когда-то наделала много шума и до сих пор активно цитировалась. «Был такой итальянский экономист Вильфредо Парето, вспоминала Ксения Александрова, который утверждал, что 80% результата достигаются 20% усилий. И мне пришла мысль проверить этот принцип Парето на шахматном материале. Достаточно ли, например, Восьми действительно сильных ходов для выигрыша партии, длящихся 40 ходов. Сначала казалось, что соотношение это не работает. Часто партии выигрывают и двумя хорошими ходами. Но, может быть, эти два хороших хода заняли 20% времени, потраченного игроком на партию? Или, например, на два хода израсходовано 20% всех мысленных усилий игрока, его мозговой активности? Тогда я набрала группу добровольцев, чтобы играли в шахматы. И принялась снимать электроэнцефалограммы. Мой научрук только головой грустно качал, Банклауд, мол, чепуха. Однако мне повезло. Как раз в те годы принципом Парета заинтересовались важные люди из Министерства экономики. Страну после кризиса надо восстанавливать, ресурсов не хватает. Но что, если эти ценные ресурсы не требуются в полном объеме, достаточно лишь 20%? Заманчиво, впрочем и сомнительно. Начались споры, дискуссии, и тут я со своими электроэнцефалограммами. А какие занимательные материи! И какие трудные! Кирилл с самого начала не все понимал, а уж когда ученые-дамы перешли к рассуждениям о недостаточных теоретических основаниях поведенческой экономики, к выявлению рудиментов к курьезной модели бикамерального мышления, обнаруженных в дизайне некоторых когнитивных экспериментов, каким-то философским зомби, «О чем это вообще?» «Удивительно, но Майя участвовала в беседе как будто бы на равных. Порой спорила, порой что-то уточняла, порой задавала вполне осмысленные вопросы. И только Фридрих Иванович периодически понижал невыносимый градус интеллектуального напряжения просьбами «Ксюша, положи мне еще того салата с яблоками» и замечаниями. И да, помнишь, когда мне было 10 лет?» Я тебя столкнул в воду с набережной за то, что ты умничала перед моими одноклассниками. С точки зрения дискутирующих женщин эти просьбы и замечания были не слишком уместны, но кто ж возразит имениннику. Когда съели почти все горячее и почти все холодное, Идрих Иванович словно бы спохватился, поднялся с полной рюмкой водки в руке и торжественно провозгласил. Дорогие мои, спасибо всем за поздравления и за добрые теплые слова. Но я человек маленький, а вот эту стопочку хотел бы выпить за здоровье человека по-настоящему великого. За человека, проявившего в свое время не только мудрость, но и отвагу, не побоявшегося пойти против мнения большинства и благодаря этому создавшего современную нам прекрасную Россию. За Дмитрия Александровича Улешова. Зазвенели, сдвигаясь рюмки. Пить уже, если честно, не хотелось, в голове шумело, Ну разве можно отказаться, когда за Улишова? Только непонятно, что там сказал Фридрих Иванович? Против какого такого большинства шел Дау? Вроде бы наоборот, все его поддерживали. Кирилл уже собрался спросить. Фридрих Иванович, а при чем тут отвага? Но его опередила Майя. Папочка, а при чем тут отвага? Удивленно сказала она. Я очень уважаю Дмитрия Александровича, но он же просто любил шахматы. И все его друзья любили шахматы. И вполне естественно, что после переучреждения именно шахматы были предложены ими в качестве фундамента новейшей неимпериалистической российской культуры. «Ага», — добавил Кирилл, и чуть не икнул, — «всем же нравились шахматы». «Э-э, молодежь-то наша, оказывается, ничего не знает про идеологический контекст тех лет», усмехнулся Фридрих Иванович, обращаясь к жене и кузине. «Придется объяснять?» Те согласно закивали. Сегодня это и в самом деле не так очевидно, сказала Ксения Александровна. Совершенно не очевидно, подтвердила Ида Карловна. Что ж, сейчас, значит, обсудим, расскажем, пообещал Фридрих Иванович. Такие моменты надо понимать, тем более будущим историкам. Но сначала мы заварим кофе. Определенно, дом Саслиных с какого-то момента сделался для Кирилла источником непрекращающихся откровений. Белоснежный живот Майи, давняя дружба Фридриха Ивановича с Абзаловым, подтверждение существования Бродкина, научные достижения Ксении Александровны и Иды Карловны – сюрпризы следовали один за другим. И, казалось, пора бы уже привыкнуть к подобному положению дел, не хлопать каждый раз, как дурак, округлившимися глазами. Но последняя фраза Фридриха Ивановича затмила собой все. «Мы заварим кофе». Мы «Заварим кофе». Слова эти были невероятными, нереальными, невообразимыми. Были возможной шуткой, невозможной фантастикой, настоящим вторжением чуда и волшебства. После кризиса и установления карантина кофе в России сделался очень редким и очень дорогим напитком. Зерна не могли привозить из-за границы и с огромными трудами выращивали в каких-то особенных оранжереях. 2-3 экспериментальных хозяйства на всю страну. Мизерный урожай распределялся по талонам среди наиболее заслуженных и высокопоставленных граждан. В свободную продажу почти ничего не попадало. Кирилл, понятное дело, кофе никогда не пробовал. В его представлении этот напиток был чем-то вроде амброзии, положенной лишь небожителям. Ну, председатель правительства, наверное, может себе позволить чашечку в первое и третье воскресенье месяца. Откуда же кофе у Фридриха Ивановича? Ах, Кирилл, пылкий юный Кирилл, в вашей голове только любовь и шахматы, вы совсем не разбираетесь в России. Порой вы пытаетесь понять, куда попали, благодаря тому, что в нищей, ограбленной, разрушенной стране умудрились получить высшее образование, а все равно не понимаете до конца. Вы не догадываетесь, что отец вашей подруги, так запросто болтающий с вами, может быть, сам скоро станет председателем правительства. Не осознаете, что внимание таких людей, как у учёба учеба у таких людей, как Абзалов, уже сделали вас особенным. И если вы не натворите глупостей, лет через 10 тоже будете получать кофе из спецраспределителя. Вам представляется, что сферы высокой политики и государственного интереса расположены где-то очень далеко от вас, а между тем они и здесь, на этих пыльных кафедрах и учебных советах, в этих коридорах и кулуарах, в записной книжке Саслина, В телефонных разговорах Дау. О, слышали бы вы, что там за собеседники. Не зря вы пренебрегали математикой, Кирилл. Она бы многое вам подсказала. Велика Россия, но большей частью необитаема. Все люди живут в четырех десятках городов, а потому с неизбежностью знают друг друга. Между спикером парламента и вахтером общежития ПТУ от силы три рукопожатия. Что уж говорить о страте профессионалов, создающих идеи, смыслы, концепции, вообще государства. Эге, теория графов и босиков. Фридрих Иванович тем временем волхвовал. Высыпал драгоценные зерна, морол их в миниатюрной мельничке, наполнял водой медную джезву, включал плиту. Так что там про отвагу улишова? напомнила отцу Майя. Сдымалась опадала пена, плыл удивительный аромат, ставились на клетчатую скатерть фарфоровые чашки, появлялся десятилетний коньяк, какая позиция. Совершенно завороженный Кирилл, сделав первый глоток, уже не думал ни о чем. Одна только глупая фраза крутилась в мозгу. «Это вам не цикорий, вам не цикорий, нет цикорий». «Контринтуитивный ход?» – послышался откуда-то майин голос. «Да, майя, именно контринтуитивный ход», – кивнул Фридрих Иванович. «Ведь главная цель создания новейшей культуры, как ты знаешь, – Заключалось в купировании имперского синдрома, воспитании миролюбивой нации и полной демилитаризации не только российских территорий, но и российских мозгов, российского сознания. И что? А то, что шахматы тогда ассоциировались именно с войной. Кирилла как током ударило. Он дернулся и глупо спросил. В смысле с войной? Сейчас в это сложно поверить, тонко улыбнулся Фридрих Иванович. Все-таки наше понимание игры сильно продвинулось за последние полвека. Но перечитайте, обращая внимание на данный аспект, кого-нибудь из классиков. У вас волосы встанут дыбом. Я, например, всегда очень любил Давида Бранштейна. его международный турнир гроссмейстеров про Цурих 1953. Помните, какое там поразительное начало? Читая в книгах о слабости черных полей или об атаке по черным полям, Я долго подозревал, что речь идет о чем-то непонятном не только мне, но и самим авторам. Действительно, говорил я себе, черные поля у противника слабы, когда его пешки стоят на белых клетках, и у него нет чернопольного слона. Но тогда он и фигуры свои убирает с черных полей. И что же в этом случае атаковать? Пустые поля? Потрясающая почти сократическая искренность. Я знаю, что я ничего не знаю. И это говорит человек, чуть не одолевший самого ботвинника. Но тот же Давид Бронштейн сочинил и другую книгу «Самоучитель шахматной игры». Я открыл недавно, лучше мне открывал, глупая, примитивная, да практически первобытное, чего уж там, понимание шахмат в качестве сражения двух армий. Натуральное упоение этим сражением, цитаты из военных теоретиков вроде Вегеция, мутный поток милитантных метафор, расположившиеся на исходных боевых рубежах воюющей фигуры, могли немедленно приступить к фигурной войне, если бы не пешечные заслоны. Огневая сила ферзя, ладьи, слона отвечает требованиям дальнобойных орудий, танков, пулеметов, если можно сравнивать шахматные фигуры с самыми простыми огневыми средствами локальных войн начала нашего века. Настоящий гимн войне. И ведь так описывал игру не только Бранштейн, а почти все шахматисты. В старых комментариях сплошь и рядом встречаешь. «Войска идут на штурм королевской крепости, белые схланы уничтожают вражескую пехоту, конница скачет по тылам, ладьи успешно прорывают фронт». «Но это же поколение, заставшее Вторую мировую», — заметил Кирилл, — «а потом началась холодная война, очевидно, специфический жизненный опыт влиял». «Может быть, да только от этого не легче». Суть в том, что накануне переучреждения 100 человек из 100 считали, что шахматы имитируют войну. Общее и довольно упорное заблуждение той эпохи. У истоков его стоял, судя по всему, сам великий Гарольд Мюррей, доказывавший в своей истории шахмат, что слово «четуранга» означало «четыре войска», пехота, конница, склоны и корабли. А главной целью игры было обучение полководцев – «джудимус эфиге белли» мы играем в подобие войны. Впрочем, и шахматисты давали множество поводов. Взять хотя бы скахографические задачи Ильи Шумова, которые он сочинял в честь российских побед над Турцией. Переход русских воинов через Балканский хребет. Пешечная цепь имитирует горы. Осада Плеевны, составленная из черных фигур буква «П», разрушается точными ходами белых. И так далее. Или Петров, «Вы знаете, что задача Петрова о белых конях, которая висит в публичной библиотеке, на самом деле посвящена войне 1812 года?» «Знаем», – кивнул Кирилл. «И представьте», – воодушевленно продолжал Фридрих Иванович, «Выходит Улишов и заявляет, будем развивать в России шахматную культуру во имя мира, согласия и добрососедских отношений». Как это должно было звучать для всех? Когда с одной стороны шахматы считаются моделью войны, а с другой стороны ассоциируется с искусством циничного политического манипулирования. Некоторые шахматные термины имели тогда явно негативную смысловую окраску. Рокировочка, двухходовочка. Вот почему я говорю об отваге Дау, о решимости идти против мнения большинства. «И Дмитрий Александрович сумел всех переубедить?» – спросила Майя. «Сумел. Хотя сколько он потратил на это нервов и сил, можно только гадать» ведь существует множество различных теорий и интерпретаций шахмат. Индийскую четурангу для четырех игроков предлагали понимать в качестве модели сотворения мира из огня, воды, земли и воздуха в духе философии Эмпидогла. В средневековой Европе шахматная доска считалась аллегорией разумно устроенного общества. Крестьяне, горожане, рыцари и священники верно служат королю и королеве. Кстати, эта аллегория влияла и на правила игры. Дошедший до края пешки – запрещалось превращаться в королеву, если одна королева уже стояла на доске. Ведь христианский монарх не мог быть многоженцем. Мнел Ласкер рассматривал шахматную партию как форму диспута. Марсель Дюшан утверждал, что шахматные фигуры похожи на кубики с буквами, из которых складываются слова. Почему же среди этого изобилия идей люди должны верить именно в военную гипотезу? Не должны. И уж тем более странно было бы на основании военной гипотезы Обвинять шахматы в пропаганде милитаризма, как, увы, делали некоторые оппоненты Улешова. Хаисса – это так же абсурдно, как считать женщин более склонными к злу из-за библейского мифа о Еве, съевшей запретный плод. Или оправдывать линчевание негров, ссылаясь на то, что их легендарным прародителем был хам, однажды посмеявшийся над отцом. «Любопытно», – пробормотал Кирилл. «Я читал книги о многих старинных турнирах и совершенно не помню, чтобы в них встречалась какая-нибудь военная лексика. «А это тоже работа Лешова, ответил Фридрих Иванович. По его требованию, почти все турнирные сборники прошлого были переизданы с новыми комментариями, уже без всяких милитантных метафор, типа «кавалерийского вторжения в центр». «Кое-что все-таки встречается», — заметила Майя. «Слон напал на ладью, например». Надо же, я только сейчас осознала военную подоплеку этой фразы. Военные термины сохранились местами и в современных книгах, но дело здесь не в шахматах как таковых. Подобную лексику можно найти в метеорологии, холодный фронт, ультраполярное вторжение, и в гидродинамике, угол атаки крылового профиля, и в медицине, (новокаиновая блокада. Но никто же не считает, что данные области знания имитируют войну. Фридрих Иванович наслаждением допил кофе и принялся скручивать папироску. «Фала Каиси. мы достаточно далеко ушли от того, чтобы видеть в фигуре шахматного коня настоящего боевого рыцаря, а в фигуре короля – настоящего монарха. Для нас это чистые абстракции, некие символы, которыми можно оперировать, получая те или иные результаты, достигая различных эффектов». Кирилл даже заерзал на стуле от возбуждения. «Потрясающе!» – воскликнул, пожалуй, чересчур громко он. Я и не думал никогда о шахматах в подобном ключе. Военная игра, с ума сойти. Наверное, и в самом деле шахматная доска могла бы напомнить кому-то поле сражения, но мне она всегда казалась скорее пространством самотрансформирующихся узоров, в чем-то всегда похожих, но и всякий раз отличных друг от друга, возникающих и разрушающихся по своим особенным законам. Узоров, никак не связанных с реальной жизнью, но определенно обладающих какой-то магической силой, Раз на них посмотрев, будешь возвращаться снова и снова. У Дмитрия Александровича в одной статье давалось остроумное определение. Шахматы – это геометрия, взятая в ее выразительной функции. Пожалуй, точнее не скажешь. Вы совершенно правы, Кирилл, заметила Ида Карловна. Есть целая теория происхождения шахмат как процесса постепенного овеществления геометрических, прежде всего угловых, отношений. Не читали с случаем Евгения Зноско-Боровского? Он отмечал, что ходы ладьи образуют прямой угол 90 градусов. Например, А1, b 1 С1, Д1, Е1, f 1 G1, H1 и А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8. Движение слона, начатое с того же поля, поделит прямой угол пополам. А1, b 2 С3, Д4, Е5, Ф6, G7, H8 и мы получим два новых угла по 45 градусов. Если теперь оттуда же ходить конем а1c2e3g4 и а1b3c5d7, то его траектории поделят пополам два угла по 45 градусов и дадут нам четыре угла по 22,5 градуса. Таким образом, шахматные фигуры – суть конкретизации абстрактных понятий угла и бисектрисы. Причем конь является бисектрисой слона, а слон – бисектрисой ладьи. А ведь в древности геометрия считалась знанием тайным. Кстати, про тайное знание. Фридрих Иванович стал вылезать из-за стола. «Майя, Кирилл, хочу показать вам редкую книгу. Некий Николай Рудин?» Феденька, не суетись. Мягко осадила мужа Ксения Александровна. «Кирилл еще не допил кофе, а ты со своими книжками. Да и вообще Рудин этот фантазер. Может и не фантазер вовсе, его теория много фантазер. Ксения Александровна насмешливо улыбнулась и неясно было, кому она адресовала насмешку – фантазеру Рудину или собственному супругу. Выдумал тоже гадание на доске, мантическая система древних индийцев. Как по мне, шахматы ничего общего не имеют ни с войной, ни с гаданиями. Гораздо больше они похожи на танец или на любовь, ибо точно так же невозможно без партнера и партнера умелого. Формально в шахматах есть победа, да, но какой у ней смысл? Какое удовольствие получим мы от партии с неумехой, быстро его одолев, объявив детский мат трихода. Настоящей целью игры является художественная красота, сложность комбинаций, парадоксальность замыслов, блеск идей, рождающихся лишь тогда, когда партнеры достойны друг друга. Вот это и есть современное понимание шахмат. Не состязательность, но сотворчество. Раньше на партнера смотрели как на соперника и игру считали спортом. Какая нелепость. Разве называют спортом любовь? Заблуждение, причинившее немало вреда. Давид Бронштейн правильно замечал. Жаль, что первый чемпион мира Вильгельм Стейниц назвал себя чемпионом, а не лауреатом. Может быть, тогда в шахматах больше бы ценилась красота решений, риск, фантазия, дерзость. Не было бы ни зрелищных и просто неинтересных партий. Святые слова. А из-за идеи «соперничества» Игра в шахматы чуть не превратилась в унылую бухгалтерию ошибок. «Противники ставят себе мат сами, надо лишь немного подождать», объяснял доктор Тарош. «Мол, эррари хуманум эст, человеку свойственно ошибаться, и значит для победы необходимо и достаточно ошибаться меньше, чем визави». Тартаковер позже разработал целую философию. «Шахматная партия – сказка из тысячи одной ошибки. Я ошибаюсь, следовательно, существую» выигрывает тот, кто ошибается предпоследним, и так далее. Но теперь-то мы осознаем, что шахматы не столько спортивный, сколько культурный феномен, а любая культура по природе своей не антагонистична. Она – результат не соперничества, но сотрудничества, симбиоза. Наверное, поэтому мне так нравится жанр задач на кооперацию, когда белые и черные фигуры не борются друг с другом, Но наоборот, действуя совместно, должны в требуемое количество ходов объявить мат черному королю. Однажды философа Бенедикта Спинозу спросили, почему вы одинаково довольны, когда выиграете партию в шахматы и когда проиграете? А он в ответ, потому что гибель любого из королей радует мое республиканское сердце. В определенном смысле все мы сегодня спинозисты, только не политические, а эстетические. Нам не важно, кто именно выиграет партию. Нам важна лишь красота получающихся на доске узоров. Как прекрасна Ксения Александровна в момент своей убежденной речи. Как жарко осуждает она концепции победы и спорта. Как страстно отстаивает идею нежного, тонкого, деликатного взаимодействия, рождающегося в процессе партии. Позволяющего партнерам соприкасаться не телами, но мыслями, устанавливающего между двумя играющими максимально интимную, почти телепатическую связь. «Восклицательный знак», — думает Кирилл. «Восклицательный знак», — думает Майя. «Восклицательный знак», — думает Ида Карловна. «Выпить, может быть, еще коньяку», — думает Фридрих Иванович. В отличие от философа Сократа и гроссмейстера Давида Бронштейна, осознававших собственное невежество, Кирилл был твердо уверен, что знает почти все. Реальности не зная практически ничего. Он не знал, что Фридриха Ивановича всегда тянуло на мистику. И так и не найденная в этот вечер книга «Рудина от магического квадрата к шахматам» доказывала, что шахматные фигуры изначально создавались для числовой выражбы на доске Аштопаде. Он не знал, что Ксения Александровна увлекалась в юности идеями анархизма. Именно поэтому с таким восторгом говорила о задачах на кооперативный мат. Понятие кооперации лежало в основании теории анархизма по Петру Кропоткину. Он не знал и того, что за СМС-сообщение получала весь вечер Майя и легко улыбалась, прочитав их, и быстро прятала телефон. Когда Кирилл уже уходил, ему попалась на глаза любопытная, старинная, почти столетняя монография Ботвинника и Эстрина «Защита Грюнфельда». На форзаце велась надпись шариковой ручкой. Мае в подарок от Бориса Б на добрую память о нашем десятом классе гимназии имени Толуша. Кирилл не знал, кто такой Борис Б. А еще Кирилл понятия не имел о степени своего опьянения. Последние месяцы он довольно часто пил с Маей вино и уже не казался себе тем Пейпе и не умеющим пить, что полгода назад. Однако комбинация водки, кофе и коньяка могла оглушить кого угодно. От водки заплетались ноги, от коньяка горело лицо, от кофе колотилось сердце, а кумулятивным эффектом, по всей видимости, было чувство чудовищной, едва выносимой духоты. Попрощавшись с Аслиными, пожав руку Фридриху Ивановичу, поцеловав Майю, Кирилл, чуть шатаясь, вышел на Петровскую набережную и почти сразу же увидел подъезжающий автобус. Семнадцатый, вот это удача! 17-й ходил редко, раз в пару часов, зато по очень удобному маршруту, с остановкой как раз напротив общежития. Конечно, в таком состоянии Кириллу полезнее было бы прогуляться пешком, подышать воздухом, вообще освежиться, но соблазн оказался слишком велик. «Пусть дядя ходит», — вспомнил Кирилл Бонмо, шутку, «ботвинника», усевшись в автобус и поглядев через окно на бредущих мимо пассажиров. «А мы поедем, с комфортом и быстро» вы. дорога, наоборот, вышла слишком долгой. Казалось бы, всех дел — пересечь Неву и мчать дальше прямо, вдоль лебяжьей канавки по Садовой улице. Но автобус все что-то петлял, все куда-то поворачивал, и уследить за этим не было никакой возможности. Но, впрочем, какая разница, мимо Синой Кирилл не проедет. Он не проедет, вы не проедете, мы не проедем, помоги нам, Каиса, не пропустим, не проспим. Как-нибудь дотащимся, когда-нибудь доберемся до казенного нашего дома, до тесной убогой комнатушки, избежав встречи с Надеждой Андреевной. Ах, сейчас бы в постель. Разбудил Кирилла шофер. Похлопал по плечу, аккуратно вывел под руку из салона, громко сказал «Конечная», после чего забрался назад в автобус и уехал прочь. Конечная? – поразился Кирилл. «Синая никогда не была конечной». Впрочем, эта конечная явно никогда не была синой. Глухая улица с обшарпанными невысокими домами упиралась в старое кладбище. На королевском фланге виднелись две церковки, и со всех сторон лезла зелень, кусты, деревья. Тротуар в колдобинах и полное отсутствие фонарей. Народу не души, одни чайки кричали под синими тучами. Вот так позиция. Очевидно, автобус завез Кирилла на какие-то совсем иные горизонтали. Очевидно, это был не семнадцатый маршрут. Очевидно, не стоило доверять залитым водкой глазам. Впрочем, что уж теперь. Надо как-то выбираться, пока совсем не стемнело. Тяжко вздохнув, Кирилл побрел в сторону противоположную кладбищу. Хмель вроде бы немного развеялся за поездку. Ноги уже не заплетались, и только ощущение духоты никак не желало исчезать. Понять бы еще, что это за район города сентября прошлого года Кирилл успел неплохо изучить Петербург, но только центральную часть, на окраину он был не ходок. А между тем, окраины всегда оставались рядом, близко, гораздо ближе, чем это могло показаться. Радучись, они приближались к центру, накатывали на него подобно волнам, обступали со всех возможных и невозможных сторон. В ходе кризиса Россия страшно депопулировала. погибшей на внешних фронтах и во внутренних конфликтах эмигранты и беженцы, жертвы, обрушившихся на страну гуманитарных катастроф. Даже по самым консервативным оценкам, с начала 21 века численность населения сократилась в 3-4 раза. Многие крупные города стояли практически пустыми. Сотни тысяч поселков и деревень просто исчезли. Петербург избежал столь печальной судьбы, но тоже ужался, уменьшился, как бы скукожился под ледяным дыханием истории. Районы Черной речки на севере города, Большой Охты на востоке и Ближней Рогатки, Московских ворот, на юге, считались теперь натуральными медвежьими углами. Как, наверное, в эпоху Александра Петрова. Народу там жило мало, коммунальная инфраструктура ветшала, постоянно встречались заброшенные, полуразвалившиеся дома. Студенты в общежитиях СПБГУ вели иногда споры об истинных размерах до кризисного Петербурга. Почти все знали, что в прошлом существовала станция метро Крестовский остров. Некоторые предполагали, что частью мегаполиса могли быть окрестности старой деревни и конной Лахты. А Брянцев, напившись однажды, доказывал, будто бы в черту города попадали и далекие Суздальские озера. Впрочем, столь откровенным выдумкам никто, разумеется, не верил. Да, так где же мы находимся? Слева засинела небольшая река. Зачернел мост. На одном из домов неожиданно обнаружилась табличка улица Камская, 12. Название это, несомненно, данной улицы в честь великого гаты Камского, одного из претендентов на мировую шахматную корону в конце 20 века, ничем Кириллу не помогло. Зато мост именовался Смоленским. А с другой стороны углового здания значилась 16-я линия ВО. Вот оно что. Автобус завез Кирилла на самые задворки Васильевского острова. Не слишком хорошо, но все же лучше, чем если бы на ту же Черную речку или у Паси Каиса на Выборгскую сторону. Сразу стало веселее. Ноги пошли бодрее вдоль Камской улицы. Теперь понятно, куда держать путь вдоль Камской улицы. Чем дальше на восток вдоль Камской улицы, тем ухоженнее выглядели дома вдоль Камской улицы. Стали попадаться пешеходы вдоль Камской улицы, велосипедисты вдоль Камской улицы, даже автомобили вдоль Камской улицы. Где-то впереди речка Смоленко должна будет соединиться с Малой Невой, а там уж покажется силуэт Петроградки и шпиль Петропавловки, и набережная Макарова поведет к зданию биржи, к остановке нужного нам трамвая. Коситься на фланге, метить в центр – вот глубочайший смысл позиционной игры, как говорил Арон Немцович, вдоль Камской улицы. Партия была сделана, Кирилл даже принялся напивать под нос. И тут рухнул ливень. Мощный, неудержимый, по-настоящему летний, он начался как-то очень внезапно, неожиданно, без объявлений и предупреждений. Яростные струи били по крышам, окнам, по моментально возникшим лужам, по спинам разбегавшихся стороны людей. И как сразу же отпустила духота, нырнув под воротню, Кирилл наслаждался свежестью и смотрел на залитую водой мостовую. По опустевшему тротуару ковыляла с сумкой-тележкой нелепая старуха. Низенькая и какая-то почти шарообразная, еле переваливавшаяся с ноги на ногу, в длинном шерстяном платье. Она явно хотела сбежать от страшного ливня, но сумка-тележка казалась очень тяжелой, неповоротливой, и тут еще колесо, попав, вероятно, в какую-то яму или щель, застряло, застопорилось, а старуха, насквозь уже мокрая, продолжала в отчаянии тянуть и даже принялась что-то кричать, ругать, наверное, проклятую тележку, которую не могла оставить, И вдруг собралась и как бы надулась от безнадежности и рванула изо всех сил за ручку. Но не высвободила колесо, а сама упала, неуклюже и страшно повалилась на бок, прямо в лужу, в грязь. Острое чувство жалости пронзило Кирилла. Он словно бы очнулся и, громко шлепая ботинками, выбежал из подворотни, подскочил к нелепой старухе, потянул за плечо, помогая встать. Старуха поднялась и опять ухватилась за сумку, тележку и прохрипела: «Тяните!» И обратила Кириллу бледное лицо. Кирилл взглянул в это лицо и замер, как запотованный. Старухой оказался Александр Сергеевич Бродкин. Ничего себе маневр! И ничего себе Кирилл напился. Перепутать Бродкина со старухой? Впрочем, в прошлый раз на кафедре анализа закрытых начал Бродкин сидел за столом, и кто бы догадался, то Александр Сергеевич так низок, толстый и коротконог. В остальном все было знакомым. Кошачьи глаза и кошачьи усы, и даже платье, которое было вовсе не платьем, а длинным с начесом пиджаком, пахнувшим мокрой кошкой. Бродкин тоже узнал Кирилла, и словно бы испугавшись, что Кирилл уйдет, бросит его под дождем, крепко уцепился за руку. «Константин! Тележка! Прошу вас!» «Я Кирилла не Константин!» «Ах, простите, простите, Кирилл, я совсем не в себе, ничего не соображаю, это тележка, ее надо спасти, там книги драгоценные, они же погибнут, умоляю!» Делать было нечего. Кирилл принялся вытягивать под ливнем, не стекавшим ни на минуту, одной рукой сумку-тележку, которая действительно оказалась адски тяжелой, а другой рукой Бродкина, совершенно, кажется, расклеившегося после падения. Александр Сергеевич едва стоял на ногах, задыхался, постоянно всхлипывал и что-то еле слышно бормотал под нос какие-то ламентации об утраченном здоровье, о болезни щитовидной железы. Кое-как они вернулись вместе в подворотню и очень вовремя. Ливень сменился градом. Пока Кирилл пытался прикинуть, когда пройдет непогода, Мродкин все бормотал, бормотал, бормотал. Из бормотания удалось понять, что он вез в сумке тележки какие-то очень редкие, с огромным трудом раздобытые у букиниста книги и уже почти добрался до дому. Как раз на Камской улице, когда его застала эта чертова туча. И Бродкин не знал, как поступить. То ли закрыть книги своим телом, то ли скорее бежать от ливня, такая вилка. И выбрал второй вариант, и просчитался, и теперь у него ушиблен сустав, и кажется три ребра, а что там стало с содержимым сумки-тележки, страшно заглядывать. Спустя минут десять этого жалобного монотонного бормотания до Кирилла вдруг дошло, что Александр Сергеевич просит помощи. Дотащить тележку до квартиры. Это невысоко, Кирилл, третий этаж. Казалось бы, вот он, сладкий миг возможной месте. Назовите мне хотя бы три причины, по которым я должен вам помогать. Но Бродкиной вправду было жалко. Прямо сейчас Кирилл видел перед собой вовсе не арогантного профессора, не коварного заговорщика и не извращенца, играющего в шахматы 960, но обессилевшего пожилого человека промокшего, продрогшего, находящегося на грани нервного срыва. Не бросать же его таким в подворотне. Разумеется, существовал риск. Если кто-то заметит Кирилла, идущего в квартиру к Бродкину, если об этом узнают Обзалов и Улишов, впрочем, здесь такая глухая окраина, и дождь распугал людей, и сумрак скрывает лица. К тому же, чего уж там, интересно было бы посмотреть, как живет опальный Александр Сергеевич. Не каждый день выпадает такой шанс. А может Бродкин еще и расскажет что-нибудь любопытное? Пусть не о Крамнике, плевать на Крамника, Кирилл теперь занят итальянской партией, но мало ли таится истории в прошлом, скелетов в шкафах, сплетен из слухов на кафедрах. Вдруг выяснится, например, что Абзалов страдал клептоманией, или что Фридрих Иванович Саслин соблазнял юных гардеробщиц, или что Дау увлекался зимним плаванием и носил шерстяные трусы. Тесная однокомнатная квартира, в которой жил Бродкин, сплошь была уставлена книгами. Книги лежали на столах и на стульях, на кровати и под кроватью, на подоконниках и на холодильнике, даже в ванной. Под потолок уходили огромные шкафы, тоже сплошь забитые книгами. Полки гнулись и как будто тихо потрескивали под чудовищным весом. Меж книг на русском, французском, немецком, английском, арабском, латинском языках Приходилось аккуратно маневрировать, чтобы не обрушить случайно эти торжественные пыльные колонны. Когда Кирилл сунулся в уборную, дверь приоткрылась сантиметров на 30, мешали книги. Совершенно непонятно, как попадал туда тучный владелец жилища. Из сумки тележки появлялись тем временем очередные томики, один другого краши. «Человек в шахматах Крогиуса», 1967 год. Матч-турнир названия абсолютного чемпиона СССР по шахматам Ботвинника, 1947 год. Шатранг Арбелли, 1936 год. Все редкости, все драгоценности. Впрочем, Бродкин сразу же заявил, что он не коллекционер, а ученый. «Просто вся современная литература с стараниями вашего улешова исправлена и восстановлена, по ней невозможно работать. Но раритеты у меня тоже есть, есть». Вот найду, покажу вам та-та-та, вы поразитесь. Рихтик-Офферн «Теория жертвы», например, с автографом Рудольфа Шпильмана. Судя по всему, настроение у Александра Сергеевича менялось очень быстро. Только что он в панике готовился погибнуть под ливнем, а теперь уже весело болтал о чем угодно среди своих возлюбленных книг. Пару недель назад на кафедре анализа закрытых начал он читинился как еж, прогоняя Кирилла прочь, не желая сказать ни слова, а теперь радушно угощал его чаем, совал поднос блестящие пряники и вообще был удивительно ласков. Понятно, что обстоятельства изменились, а все же дело не только в обстоятельствах. Как будто не хватало Бродкину человеческого общения, разговора, беседы, и периодически такая нехватка проявляла себя, переворачивала вверх дном всю позицию. И среди этого чаепития, этой беседы, этих книг, в летних сумерках на окраине города Кириллу вдруг стало так уютно, что уже ничего не хотелось. Ни сплетен, ни слухов, ни новостей, ни научных дискуссий. Но у Бродкина, кажется, были иные планы. «Вы знаете про шахматы 960?» — сказал он вдруг утвердительно. «Что?» — Кирилл чуть не выронил пряник. Что я играю в шахматы 960. Да, Кирилл почувствовал, как краснеет. А вы знаете, почему? Продолжал наседать Александр Сергеевич. Нет. Та-та-та, сколько раз я это слышал. Бродкин выглядел довольным. Никто не знает. Но все осуждают. Все считают, что дело в человеке, что зашли какие-то шарики за ролики, открутились в голове винтики, поехала тихонечко крыша. Или там детские травмы виноваты, или злоупотребление в юности психоактивными веществами. Вот и становится якобы гражданин дураком и не лечится. А вместо этого шахматные фигурки расставляет на досочке в произвольном порядке, ищет партнеры таких же извращенцев. Так, да? Нет, наверное, не знаю. Но проблема-то, Кирилл, не внутри человека, а снаружи. Как это снаружи? Роткин сделался очень серьезен. Послушайте меня, Кирилл. Послушайте, что я вам расскажу. Больше вам никто этого не расскажет. Бедный Роберт Фишер озвучил идею шахмат 960 в чрезвычайно неподходящий момент. Известно, что в 1972 году он стал одиннадцатым чемпионом мира, сенсационно прервав гегемонию советских гроссмейстеров, нанеся поражение Марису плюс +7 минус -3 равно 11. Однако уже в 1975 был лишен титула так как отказался защищать его в матче с Анатолием Карповым и вообще прекратил играть. Казалось бы, история закончена, но неожиданно спустя 20 лет, уже в середине 90-х годов, Фишеру захотелось опять вернуться за доску. Его понимание позиции и умение считать варианты наверняка оставались выдающимися. И он, скорее всего, смог бы составить конкуренцию лидерам той поры Каспарову и Карпову, Камскому и Гельфанду, Ананду и Адамсу, если бы не шахматная теория, ушедшая за это время далеко вперед. И потому предложенные Фишером в 1996 году шахматы 960 были восприняты как наивный трюк. Мол, старик понимает, что ему не наверстать отставание в дебютах, для того и сочинил новую версию шахмат, практически исключающую дебютную подготовку. Кто ж запомнит все возможные начала игры из 960 различных стартовых позиций? Таково общепринятое толкование, но мне известно, что на самом деле все совсем по-другому. Идея Фишера куда глубже, цель куда благороднее. О, этот американский гений, этот пасаденский отшельник, этот еретик и извращенец знал, что над шахматами нависла страшная угроза. Скажите мне, Кирилл, вы когда-нибудь слышали о так называемой «ничейной смерти» шахмат? Слышал но это же какая-то антинаучная легенда времен Капабланки. Ну, собственно, само понятие ничейной смерти ввел Манил Ласкер, это его термин. Шахматам уже недолго хранить свои тайны, приближается роковой час этой старинной игры. В современном ее виде эта игра, скорее всего, погибнет от ничейной смерти. Идея Ласкира в том, что чем глубже мы погружаемся в изучение шахмат, тем меньше совершаем ошибок, и ничейные исходы становятся все более вероятными. Об этом же говорил и доктор Таррош. При правильной игре с обеих сторон ничья неизбежна. Но вы правы, чаще всего легенда ассоциируется с именем Капабланки. В период своего акме с 1916 по 1924 год Капабланка потерпел всего одно поражение и всерьез стал думать, что при желании сможет свести в ничью любую партию. Ему казалось, что с ростом мастерства игроков С развитием шахматного анализа теперь все знают лучшие дебютные ходы ферзиевого гамбита или испанской партии и чувствуют себя в них как дома. Из игры уйдет неожиданность, уйдут дерзкие атаки, яркие комбинации. Победы и, соответственно, поражения станут невозможными. Только ничьи, ничьи, ничьи. Грустный вариант, не правда ли? Для спасения шахмат Капабланко разработал реформу. Расширить доску до 80 клеток, вести дополнительные фигуры канцлера ходит как конь и ладья, и архиепископа ходит как конь и слон. И даже сыграл матч с Гезой Мороццы в такие расширенные шахматы. Обаскири форму критиковал, мол антихудожественно и не и предлагал для уменьшения числа ничьих отказаться от рокировки. Интересно, сказал Кирилл Но потом пришло поколение гипермодернистов, появились новые дебюты помимо Ферзевого гамбита и Испанской партии, и оказалось, что шахматы далеки от исчерпания, что никакой ничейной смерти не существует. Так написал Каспаров в 2003 году, но с тех пор много воды утекло. Конечно, гипермодернисты, а след за ними и советская шахматная школа, расширили границы игры, изыскали массу новых ресурсов. Однако ничейная смерть пусть не скачками, пусть голубиным шагом, продолжала приближаться. Великий Бранштейн уже в 1975 году все понимал. Руссно иногда становится при мысли, что сегодня уже нет новых первых ходов, завтра не будет вторых, а затем... Шахматы именно что исчерпываются, но самое главное — исчерпывается наша способность ошибаться. Ведь исчезновение ошибок — результат роста знаний — Пока шахматный анализ велся вручную, знания прирастали очень медленно, особенно в сложных многофигурных вариантах. Но все в одночасье изменилось с приходом мощных компьютеров. Резко улучшилась техника ведения защиты, массу прежде неясных позиций удалось рассчитать до равных эндшпилей, и стало гораздо труднее получать перевес, играя белыми фигурами. И число ничьих неумолимо поползло вверх. Александр Грищук признался в 2011-м, Я думаю, мы являемся свидетелями смерти классических шахмат. Тогда же высказался и Крамник? Очевидно, что результатом практически любого дебюта будет равенство. Чем сильнее становятся компьютеры, тем больше ничейных ресурсов отыскивается для черных. О, это была уже не детская страшилка, не фантастическая легенда времен Ласкера и Капабланки, но пугающая новая реальность. Вспомните, Кирилл, последние матчи за звание чемпиона мира. В 2014 году в матче Карлсон Анан 4 результативные партии из 12. В 2016 году в матче Карлсон Корякин 2 результативные партии из 12. В 2018 году в матче Карлсон Каруана все 12 партий заканчиваются в ничью. Видна тенденция. Знаний больше, игра скучнее. Так, подобно злокачественной опухоли. Ничейная смерть распространяется по шахматному миру. Сначала она воцарится в партиях супергроссмейстеров, потом придет в партии мастеров средней руки, а спустя еще какое-то время ничья станет единственно возможным результатом даже в сражениях любителей. Увы, сик Транзит, Глория, Люди. Так проходит слава игры. «Этого не может быть», — твердо заявил Кирилл. «Это какая-то шутка или, не знаю, заблуждение». Ведь все мы и сегодня продолжаем играть в шахматы, и побеждаем, и проигрываем, и нет никакой ничейной смерти. А уж сколько лет прошло с 2018 года. Та-та-та, а вы знаете статистику? Не знаете? А я знаю, я изучал вопрос. Количество ничьих продолжает возрастать. Дело в том, что шахматы умирают медленно. Это процесс, растянутый во времени, длящийся, но неостановимый. Смерть игры неизбежна. Кирилл, естественно, не мог поверить таким словам. Бродкин это осознавал. Бродкин сказал "Вы несказанно удивили и даже напугали меня, Кирилл, когда пришли на кафедру анализа закрытых начал из порога принялись говорить о Владимире Крамнике. Это потрясающее совпадение, ведь именно Крамник раньше остальных забил тревогу, и именно он призвал общественность всерьез отнестись к угрозе ничейной смерти». И лишь в свете заявлений Крамника можно осознать гениальность Фишера. Фишер успел застать начало компьютеризации шахмат и понимал, куда может привести этот процесс. Вот зачем нужны изобретенные им шахматы 960. Дело не в извращенном уме, не в попытке посмеяться над естеством и не в пустых надеждах вновь вернуться в шахматную элиту. Дело в том, что только переход на шахматы 960 спасет нашу древнюю игру от ничейной смерти. «Спасти-то спасет», — займялся Кирилл, — «ну как-то это...» «Чересчур, что ли?» «Понимаю», — насупился Бродкин. «Я понимаю. Усилиями Улишова и остальных шахматы 960 пользуются дурной славой. О них стараются не говорить, а если и говорят, то лишь с осуждением. Но в курсе ли вы, что задолго до Фишера шахматы с вольной расстановкой фигур предлагал тот же Давид Бранштейн? что огромный вклад в популяризацию шахмат 960 на Западе внес всеми любимый Петер Лека. Не в курсе, разумеется, это запретная информация. Свидлер играл 960, Грищу, Коронян, Магнус Карлсон. А уж как любил в шахматы Фишера Хикару Накамура. Но в биографии Накамуры, написанной Борисом Сергеевичем Зименко, вы не найдете об этом ни слова. Да, у его ученики боятся любых дискуссий об изменении шахмат, сразу же их пресекают. Что же, и Крамник был за шахматы 960? Нет, как раз Крамнику шахматы 960 не нравились. Он предлагал другие способы спасения от ничейной смерти. Вам, Кирилл, надо бы почитать его статьи. Собственно, там любопытнее всего даже не эти способы, а строгое доказательство, почему ничейная смерть шахмат неизбежна. Полезно ознакомиться таким скептиком, как вы. Но только придется ехать в Москву, в Петербурге уже не найдете. Странное дело. В какой-то момент из библиотек и магазинов по всей стране стали исчезать работы крамника. Москву разочарованно протянул Кирилл. Он-то надеялся, что статьи отыщутся у Бродкина дома. Я знаю, у вас диссертация, мало времени. Решил подбодрить Кирилла Александр Сергеевич. Но это того стоит, поверьте. Вы по-другому оцените всю позицию. Плюс у вас же только первый год аспирантуры закончился. Тогда пустяки. Первый год вообще никто диссертации не пишет. Основная задача – усвоить ряд ключевых, я бы даже сказал, краеугольных, фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры, а значит и новейшей российской истории, и новейшего российского общества. Кирилл ошеломленно уставился на Бродкина. «Только в РГБ не суйтесь, там все равно ничего нет, но я расскажу вам, где нужно искать», – продолжал, как ни в чем не бывало, Александр Сергеевич.